— сказал он, — и делать все, что вам приказывают, а не то вас застрелят. — Мне очень страшно, — шепнул мне Гершель. Я хотел сказать ему, — беги, у тебя больше шансов, если ты побежишь. Сейчас темно, беги, у тебя нет шансов, если ты не побежишь. Но я не мог ему этого сказать, потому что боялся, что меня застрелят за разговоры, еще потому что не хотел соглашаться со смертью Гершеля, признавая, что нужно быть храбрым. Я сказал, — с наименьшей объемностью, — какую был способен произвести сейчас, тебе необходимо быть храбрым. И теперь-то я знаю, как глупо было это изрекать. Больше глупости я не изрекал в своей жизни. Быть храбрым ради чего? Кто тут? Равин, спросил генерал. И Равин поднял руку. Двое из охранников схватили Равина и втолкнули в синагогу. — Кто тут? — Кантор, спросил генерал. И Кантор поднял руку, только он не был таким же покорным смерти, как Равин. Он плакал и говорил «нет» своей жене. «Нет, нет, нет, нет, нет!» И она протянула к нему руки, и двое охранников схватили ее и тоже поместили в синагогу. — Кто тут еврей? — спросил генерал в микрофон всем евреям выдвинуться вперед. Но ни один человек не выдвинулся вперед. — Все евреи должны выдвинуться вперед, — сказал он опять, только на этот раз прокричал. Но снова ни один человек не выдвинулся вперед. И я вам скажу, что если бы я был еврей, я бы тоже не выдвинулся вперед. Генерал подошел к первой шеренге и сказал в микрофон. Или вы укажете на еврея, или сами будете считаться евреем первым, кому он подошел. Был еврей по имени Абрам. «Кто тут еврей?» — спросил его генерал, и Абрам задрожал. «Кто тут еврей?» — снова спросил генерал и приложил пистолет к голове Абрама. «Аарон, еврей, Аарон». И он указал пальцем на Аарона, который был во втором ряду, а это как раз там, где и мы стояли — Двое охранников схватили Аарона, но он очень сопротивлялся, и они выстрелили ему в голову, и тогда я почувствовал, как рука Гершеля коснулась моей. — Делайте, как вам приказывают, — закричал в микрофон генерал со шрамом на лице. А не то он подошел к следующему человеку в шеренге, который был моим другом Лео, и сказал, кто тут еврей. И Лео указал пальцем на Абрама и сказал этот человек, — Еврей, прости, Абрама. Двое охранников взяли Абрама под охрану и отвели в синагогу. Женщина из четвертого ряда бросилась бежать с малышом на руках, но генерал крикнул что-то по-немецки на этом «на и ужаснейшем чудовищном, уродливом, отвратительном, гнусном, злобном языке, и один из охранников выстрелил ей в затылок, и они втащили ее в синагогу вместе с младенцем, который был еще жив. Генерал подошел к следующему в шеренге — И к следующему. И каждый указывал пальцем на еврея, потому что никто не хотел быть убитым. Один еврей указал пальцем на своего двоюродного брата, а другой на себя, потому что не хотел указывать на других. Они взяли под охрану и отвели в синагогу Даниэля, Италию и Луиса, всех евреев, какие были, но по какой-то причине, которую мне не узнать, на гершеля никто не указал. Возможно, это потому, что я был его единственным другом, и он был не очень общительным, и многие люди даже не знали о его существовании, только я знал, что на него можно указать, а может быть, это потому, что было так темно, что его уже не было видно. Очень скоро он остался единственным евреем за пределами синагоги. Генерал был теперь во втором ряду и сказал какому-то мужчине, потому что он спрашивал только мужчин, я уж не знаю почему, кто тут еврей, и мужчина сказал... Они все в синагоге, потому что не знал Гершеля или не знал, что Гершель был еврей. Генерал выстрелил ему в голову, я почувствовал, как рука Гершеля слегка коснулась моей, и я запретил себе смотреть на него». Генерал подошел к следующему человеку. «Кто тут еврей?» — спросил он. И этот человек сказал. «Они все в синагоге. Поверьте мне, я не вру. Зачем мне врать? Хоть всех их убейте. Мне-то какое дело? Только, пожалуйста, пощадите меня, пожалуйста, не убивайте меня, пожалуйста». И тогда генерал выстрелил ему в голову и сказал. «Мне это начинает надоедать». И подошел к следующему мужчине в шеренге. И это был я. «Кто тут еврей?» Спросил он, и я снова почувствовал руку Гершеля, и я знаю, что его рука говорила. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Элли, пожалуйста! Я не хочу умирать! Пожалуйста, не указывай на меня! Ты же знаешь, что со мной будет, если ты на меня укажешь! Не указывай на меня! Я боюсь умирать, я так боюсь умирать, я так боюсь умирать, я так боюсь умирать! Кто тут еврей?» снова спросил меня генерал, и другой рукой я почувствовал бабушкину руку, я знал, что она держит на руках твоего отца, а он держал на руках тебя, а ты держишь на руках своих детей. И я так боюсь умирать, я так боюсь умирать, я так боюсь умирать, я так боюсь умирать. И я сказал, он еврей. Кто еврей, спросил генерал. И гершл обхватил мою руку с огромной силой. Он был моим другом, он был моим лучшим другом. Я бы разрешил ему поцеловать Анну и даже переспать с ней.